был один из немногих, который старался распутать дело о темных силах и выставить Распутина в настоящем свете. Но и ему было трудно. Распутин был убит, а русское общество было психически расстроено, так что мало кто судил здраво и хладнокровно. Вследствие Руднева заметно, как при самых лучших намерениях он часто смешивает показания и свидетельства с личными выводами но брошюра его очень ценна, потому что он единственный имел гражданское мужество ради истины встать на точку зрения здравомыслящего человека, не заразившись стадом мнением русского общества в 1917 году. Честный и беспристрастный судья, Руднев не мог оставаться в чрезвычайной комиссии, где Муравьев заставлял его действовать против его убеждений и совести. «Я всегда сожалела» что если Распутина считали виноватым, его не судили как следует, со свидетелями и так далее. Убийство же его – одна из самых темных страниц в истории русского общества, и вопрос о его виновности остается неразрешенным. Я глубоко сожалею о том, что Руднев лично не видел его и не имел случая беседовать с ним. Меня он допрашивал не более как 15 раз – по 4 часа каждый раз. Помню, как добросовестно он старался ради исторической правды отделить факты от массы истерических сплетен. Всей душой благодарю Бога, что нашелся единственный порядочный русский человек, который имел смелость сказать правду. Все же другие члены императорской фамилии и высшего общества, которые знали меня с детства, танцевали со мной на придворных балах знали долгую, честную и беспорочную службу моего дорогого отца. Все беспощадно меня клеветали, выставляя меня какой-то проходимкой, которая сумела пролезть к государыне и ее опутать. Когда начались гонения на Распутина и в обществе стали возмущаться его мнимым влиянием, все отреклись от меня, все кричали, что я познакомила его с их величествами. Легко было свалить вину на беззащитную женщину, которая не смела и не могла выразить свое неудовольствие. Они же сильное мира сего спрятали за спину этой женщины, закрывая глаза и уши всем на тот факт, что не я, а великие князья Николай Николаевич и Петр Николаевич с их женами привели во дворец сибирского странника. Не будь этого, он жил бы, никому не мешая, в своей далекой родине. Читая записки палеолога, я нашла, что автор неточно точно передал о своем знакомстве с Распутиным. Так как свидание происходило в доме моей сестры, то я имею возможность внести существенную поправку в его рассказ. Палеолог приехал в дом сестры с княгиней Полей, желая с ним лично познакомиться. При свидании княгиня Полей служила переводчицей слов Распутина. После почти часовой беседы полеолог встал и расцеловался с ним. Два месяца после убийства Распутина государь оставался в царском селе, поглощенный заботами о войне. Их величество глубоко верили в ее блестящее окончание. О мире ничего не хотели слышать были планы и надежды победоносно окончить войну весной, так как сведения о тяжелом продовольственном положении в Турции и Германии подтверждались. С середины декабря до конца февраля было затишье на фронте, и государь находил свое присутствие в Ставке излишним. Он получал каждый день к вечеру сведения по прямому проводу. В бильярдной государя были военные карты. Никто не смел входить туда, ни императрица, ни дети, ни прислуга. Ключи находились у государя. Когда начались снежные заносы, вопрос о продовольствии сильно волновал их величество. В это же время великий князь Александр Михайлович писал письмо за письмом, требуя свидания с императрицей для личных объяснений. Писал он и великой княжне Ольге Николаевне о том же. Императрица сперва не хотела принять его, зная, что начнется разговор о политике,